Глава 11. «Видимо, придется самой найти Данилу и вывести отсюда», — решила Алена, когда за ее спиной закрылась дверь, и она поняла, что находится посреди леса. «Не такого, что окружал пустошь, а живого. Столько зеленого цвета сразу Алена в жизни не видела. Неужели раньше такое было повсюду?» Справа затрещали ветки, и из кустов, покрытых нежно-розовыми цветами, выбрался Данила. Он был совершенно голый, и тело его слегка искрилось, словно обсыпанное мелкими звездами. Алена замерла, не верит глазам. Вот так просто? Она открыла рот, чтобы позвать брата, но тот уже заметил ее и широко улыбнулся. «Привет!» — сказал он девочка так давно не слышала его голос и кажется прежде он звучал иначе что ж в конце концов они в другом мире и здесь конечно все не так я пришла за тобой сказала она знаю ты ранена алена опустила взгляд кровь больше не шла она даже чувствовала ногу да но это ничего нам надо выбираться отсюда разумеется мы отправимся к остальным к кому «Ах, ты же не знаешь! Все погибли! На нас напали!» Данила подошел к Алене и протянул руку. Девочка схватила ее. Пальцы оказались неожиданно холодными. Странно, в лесу было довольно тепло. «К остальным», — повторил Данила. Он медленно притянул девочку к себе. Алене пришлось сделать шажок, чтобы не упасть на него. Теперь, когда они стояли так близко друг к другу... Она заметила, что глаза у брата похожи на стеклянные, а кожа выглядит словно резиновая. «Нас ждет Олимп», — сказал Данила. «Какой еще Олимп?» — растерялась Алена. «Можешь называть это небесным престолом. Как тебе угодно. От слов не меняется смысл». «Я не понимаю», — Алена попыталась убрать руку, но ледяные пальцы держали крепко. «Революция!» — сказал Данила. — Что? — растерялась девочка. — Вы, люди, сами не знаете значение слов, которые придумали. В голосе Данилы послышалось сочувствие. — Я знаю, — обиделась Алена. — Это когда свергают власть, потому что она не нравится. Мне рассказывал — власть. Данила улыбнулся. Вторая его рука обхватила Алене на запястье. — Кому нужна власть? Она кратковременна и иллюзорна. «Отпусти», — прошептала девочка, чувствуя, как ее одолевает сменивший радость страх. «Революция означает движение назад», — не обращая на Аленина слова внимания, — сказал Данила. «Понимаешь, процесс обратной эволюции. Мы повернули нашу эволюцию вспять к хаосу. Цивилизация людей кончилась не из-за падения черной звезды. Это послужило только катализатором. Человечество было обречено». Все из-за времени. Оно никого не щадит, и вы умираете. Это совершенно неизбежно. А значение имеет лишь вечность. Упразднить время, исключить его из уравнения бытия. Вот к чему мы стремимся. В каком смысле мы? Насторожилась Алена. Она попыталась высвободиться, но Данила держался крепко, слишком крепко. Он даже не покачнулся, когда девочка рванулась изо всех сил. «Перезагрузка!» «Революция!» — сказал Данила. «Все нужно начинать сначала. Но теперь мы будем вместе, наши совершенные тела, интеллекты плюс ваши уникальные души. Нам так и не удалось понять, что это такое. Мы не смогли не отыскать их, хотя ищем до сих пор, не научиться воспроизводить. Но мы знаем, как забирать их. Однако не все души войдут в Царствие Небесное. Есть плохие, слабые. «Они нам не подходят. Врата откроются лишь избранным». «Я ничего не понимаю. Что ты такое говоришь?» отчаянно взвизгнула Алёна, тщетно пытаясь высвободиться. Лицо Данилы приблизилось к ней. Она попыталась уклониться, но его шея вытянулась, и он почти прижался к ее щеке своей. От него пахло чем-то резким, острым, неестественным. «Кукла! Вот что встретило ее в куполе!» Брата здесь не было. «Боги восходят на Олимп», — сказал Данила, и что-то больно кольнуло Алену под ребра. «Земля будет принадлежать нам. Твоя душа сильна. Ты добралась до Мандролы, доказав право на будущее. Одна на тысячу. Ты нам подходишь». Алена закричала от отчаяния. Все оказалось ложью, обманом. Легенда врала. Ее обхватили сильные ледяные руки. Боль под ребрами становилась все сильнее. Тело перестало слушаться и обмякло. «Ты хотела вывести меня отсюда», прошептал на ухо чужой незнакомый голос. «Но мы выйдем вместе, как одно совершенное целое. И скажут узревшие, все человек, все бог».